Глава шестая. София Томпсон явно чувствовала себя неуютно, когда, избегая взгляда Бернарда, рассматривала скудный интерьер комнаты для допросов. Смотреть было особо не на что. Это была пустая, унылая комната, декор которой представлял собой смесь черного, белого и металла. Освещалась она единственной яркой лампочкой, которая заливала Софию безжалостным и резким белым светом. Бернард и Ханна молча сидели напротив неё, на противоположной стороне металлического стола. Муж Софии ждал её снаружи. Когда тем утром Бернард и Ханна объявили о них дома, попросив Софию проследовать с ними в отдел, он настоял на том, что сам отвезёт её туда. Бернард начал допрос. "Миссис Томсон, вчера вы сказали мне, что ваша мать не занималась предсказанием судьбы в интернете", сказал он. "Да, это так", кивнула она. Он включил свой телефон, открыв на экране страницу с профилем её матери, и положил аппарат на стол, подвинув его к ней. "Так, да что это?" она уставилась на него широко раскрытыми глазами. "Вчера у нас состоялась интересная беседа с вашей кузиной", продолжил Бернард. "Она сказала, что вы используете имя своей матери, когда гадаете онлайн". "Да, я это просто его догадка оказалась верной". Почему вы начали это делать? Её нижняя губа слегка задрожала. Онлайн-бизнес шёл очень плохо. И я подумала, что может, в общем, люди в районе хорошо знали мою мать, так что я решила попробовать одна знакомая моей мамы, у которой возник переизбыток обращений, сразу порекомендовала нескольким людям попробовать её. Так вот всё и началось. Иногда в этой сфере деятельности вам просто нужен счастливый случай. Как только у меня накопилось 20 или 30 отзывов, клиенты уже сами стали обращаться ко мне. И она узнала об этом. Да, когда? Ну, пару недель назад. И что она сделала, когда узнала? Она очень рассердилась и велела мне прекратить. Вы сказали нам, что вчера утром проводили сеансы в интернете. Да это так. Какое имя вы использовали? Мы проверим это, миссис Томпсон. Я я использовала имя своей мамы. Значит, её не прекратили. Нет. Слеза скатилась ещё у её по щеке. Послушайте, с деньгами сейчас и вправду туго. Мы едва можем позволить себе выплачивать ипотеку. Если бы мой доход внезапно упал, мы бы потеряли дом. Я собиралась прекратить, клянусь, нам просто требовалось чуть больше времени. Чуть больше времени для чего? вмешалась Ханна. Вы ожидали новую статью дохода? Я Я открыла собственный магазин по продаже мазей и масел и потихоньку составляла свой личный список клиентов, то есть отбивала клиентов из собственной материи, уточнил Ханна. Нет, конечно же, нет. Голос Ханны стал резче, злее. Вы знали, что она намеревалась сделать партнёром Ивэллери в дополнение к вам? Да, она сказала мне, я подумала, что это хорошая затея, и, может, именно в тот момент вы и решили открыть свой собственный магазин, переманивая клиентов у своей матери. Вы все неправильно поняли, я бы никогда так не поступила. Однако у вас не было проблем с использованием ее имени. Возможно, даже с тем, чтобы как-то запятнать ее репутацию, предлагая предсказания судьбы онлайн от ее имени, произнес Бернард с непроницаемым лицом. Я не порочила её имя. Я просто ваша мать говорила, что гадать по картам Таро онлайн это профанация. Да, но и так. По её мнению, вы порочили её имя, выдавая себя за неё и делая то, что по её мнению, противоречило её профессиональным и деловым принципам. Я призналась ей в этом, всхлипнула София. сказала, что очень сожалеет, и она простила меня. Я обещала прекратить, но тем не менее продолжали этим заниматься. Мой муж попросил всего 2 месяца, сказал, что в противном случае мы потеряем дом. У меня не было выбора. Я должна была защитить свою семью. На миг воцарилась тишина, и Ханас с Бернардом обменялись взглядами. Допрос только что принял интересный оборот. Ханат кинулась назад, явный сигнал Бернарду вновь взять инициативу в свои руки. — Миссис Томпсон, чья это была идея — использовать имя вашей матери? — спросил он. — Что? — Моя. Бернард поджал губы. — Да ну. — Вы создали этот профиль два года назад. — Полагаю, тогда вы уже были женаты? — Да, была. — Вы обсуждали это со своим мужем? — Думаю, что да. Мы обсуждаем практически все. — Так, может, это была идея вашего мужа? — Что? — Нет. Я не знаю. — У меня... «Не помню его». «А чья была идея открыть свой собственный интернет-магазин?» София на секунду умолкла. «Моего мужа», — наконец ответила она. «В этом магазине вы продаете те же мази и масла, что и ваша мать». «В принципе, да, только под немного другими названиями». «Ваша мать знала про этот магазин?» «Нет, так и не узнала». «Рассердилась бы она, если бы узнала». «Нет, я так не думаю. Она была бы только рада за меня». — Тогда почему вы не сказали ей об этом? — спросил Бернад. — Я? Я не знаю. Я собиралась через пару месяцев. — вмешалась Ханна, в голосе которой зазвучали стальные нотки. София ничего не ответила. — Знал ли ваш муж, что ваша мать планировала привлечь Вэлл в качестве партнера в свой магазин? — спросил Бернад. — Я... Ну, да, конечно, я сказала ему, когда. — Что, когда? — Когда. когда вы сообщили ему об этом. Вроде как неделю назад мы говорили о свадьбе Вэллы, я ему об этом рассказала, что теперь будет с магазином вашей матери, спросил Бернард. Я я ещё не думала об этом, Софиа Алгала, это было ясно по её лицу. Магазин со всеми его клиентами переходил к ней, идеальный источник дохода для семьи изо всех сил пытающейся сохранить свой дом. И никакого нового партнера. Но Бернард сомневался, что у нее хватило бы духу убить собственную мать. — Спасибо, миссис Томпсон. — Я могу идти? — Да, можете подождать снаружи. Нам еще нужно задать несколько вопросов вашему мужу. Джек Томпсон был широкоплечим мужчиной, с совершенно лысой головой и постоянно хмурым выражением лица. Эта хмурость стала еще более заметной, когда он уселся перед детективами. Может, хватит уже из нас кишки тянуть? Первым делом поинтересовался он голосом грубым и густым. Моя жена очень расстроена, она только что потеряла мать. Займитесь, блин, своим делом и оставьте нас в покое. У нас всего несколько вопросов, мистер Томпсон, спокойно отозвалась Ханна. Бернард откинулся на спинку, привычно готовясь изобразить спонтанный взрыв ярости. Ну, давайте, задавайте. А где вы были вчера утром? — Что? Теперь я подозреваемый. Зачем мне убивать мать своей жены? Вы в своем уме? — Где вы были вчера утром, сэр? — Я был на работе! — сердит и выпалил Джек, сжимая кулаки. — Где вы работаете? — На стройке. — Кто-нибудь видел вас там? — Конечно. Можете позвонить Курту. Он был со мной все это время. — Курт работает с вами? — Да, мы в одной строительной бригаде. — Не могли бы вы дать нам его номер телефона? Джек вытащил мобильник и повозился с ним. Затем продиктовал номер, и Бернер записал его. — А во сколько вы пришли на работу? — Около восьми утра. — А когда ушли? — Когда жена позвонила мне, чтобы сказать, что ее мать умерла. — Мистер Томпсон, насколько я понимаю, у вас возникли некоторые денежные затруднения. — У нас все хорошо. — Ваша жена сказала, что вы уговорили ее и дальше заниматься. предсказанием судьбы в интернете, используя имя её матери. Ну да, конечно, если бы она перестала это делать, мы были бы по уши в дерьме. И вы оказались бы по уши в дерьме в том случае, если бы Веллери стала партнёром в интернет-магазине. Томпсон посмотрел на них, и Бернард едва ли не на Еву увидел, как в голове у него проворачиваются шестерёнки. Предполагал, что она станет партнёром только после свадьбы. Наконец произнёс Джэк: Это будет только через 3 месяца. А через 3 месяца дела пойдут лучше, может быть, из-за дохода от нового магазина, который открыла София. Да, именно так. Она сказала, что как раз вы-то и предложили ей открыть его. Да, выгодное дело. Если люди готовы платить кучу денег за какие-то измельчённые травы и ягоды. Эти люди, вы имеете в виду клиентов вашей жены? Да. Бернард встал и вышел из комнаты. после чего прошел в дежурную часть и, вытащив свой телефон, набрал номер, который дал им Джек. — Алло! — голос был громким, сиплым и напомнил Бернарду его дедушку. На заднем плане слышалось тарахтение двигателя какой-то тяжелой техники. — Здравствуйте, это Курт? — Да! — Курт, я детектив Бернард Гледвин и звоню по поводу Джека Томпсона. — Слушаю! — И когда вы в последний раз увидели Джека? Последовала небольшая пауза. — Когда вчера утром он пришел на работу? — наконец произнес Курт. — Вы не помните, когда в точности? — Конечно, мы ведь обычно ходим на работу вместе. Мы уже были на площадке примерно в половине восьмого. Могу проверить по табелю, если хотите. — Было бы здорово, — сказал Бернардт. — Буду ждать. — Одну секундочку. На мгновение воцарилась тишина. — В семь двадцать восемь! — наконец сообщил Курт. А в котором часу он ушел? Еще один миг колебания. Я не помню. А разве это не указано в табеле? Э -э нет. Наверное, он забыл отметить уход. Он был сам не свой. У него в семье кто-то умер. И вы были с ним все это время? Да, конечно. Он не отлучался надолго в туалет или что-нибудь в этом роде? Нет, мужик. Наш бригадир тот еще сукин сын. Он бы сразу заметил что-то подобное. Хорошо. Спасибо. Конечно, без проблем. Бернард нажал на отбой. Если у Томпсона и имелась алиби, то в лучшем случае довольно шаткая. Детектив вернулся в комнату для допросов. Джек Томпсон говорил напряжённым голосом: "Не знаю, что будет с клиентами её матери. Мы всё ещё изо всех сил пытаемся это осмыслить". Бернард сел обратно за стол и уставился на Джека, недовольно прищурившись. "Когда вы узнали, что Велори должна стать партнёром в интернет-магазине?" — Не знаю, примерно неделю назад. — Вы обсуждали это с Жаклин? — Нет. — И почему же? — Потому что на этот счет с Жаклин общалась София, а я не участвовал в обсуждении. Бернард решил, что просто громогласно запугать этого человека не получится, и вместо этого произнес стальным голосом. — Но, наверное, вы все-таки решили поговорить с ней. — Нет. Не пойму, что вы имеете в виду, а то, что, может быть, вы всё-таки пытались заставить её передумать. И поскольку вас так волновала перспектива потерять дом, то, возможно, вы слегка вышли из себя. Джэк Томсон скрестил руки на груди и нацелился взглядом в Бернарда. Лицо у него было напряжённым, но сдержанным. Отвечать он не стал. Вот почему Жаклин купила этот пистолет. Она чувствовала, что должна защитить себя от вас, — сказал Бернард, но, едва произнеся эти слова, уже мысленно пнул себя. Хронология событий не складывалась. Жаклин Мьюн купил и пистолет две недели назад, за неделю до того, как Джек узнал о роли Велори в партнерстве. — Это чушь собачья! Что произошло вчера утром, мистер Томпсон? — спросил Бернард, повышая голос. Она потребовала от вас перестать давить на неё по поводу этого партнёрства, угрожала рассказать Софии, как вы её запугивали. Или, может, вы просто решили, что ваша жизнь станет намного проще, если она умрёт, а список её клиентов окажется в руках у вашей жены? Джек покачал головой и начал вставать. "Сядьте, мистер Томпсон", рявкнул Бернард. поддельный гнев которого был в самом разгаре. — Мы еще не закончили. У нас есть отпечатки пальцев и ДНК. Думаете, что были так уж осторожны? Думаете, что абсолютно все протерли в той комнате? Одно место вы все-таки пропустили, мистер Томпсон. Вы и вправду хотите, чтобы мы вывалили на вас все, что у нас есть? Джек Томпсон выпрямился и невозмутимо посмотрел на Бернарда. — Я думаю, что... Хочу поговорить с адвокатом, сказал он.